И тут произошло что-то необъяснимое. Внезапно на папашу обрушился сокрушительный удар в шею, он слетел со ступенек и упал в снег. Откуда-то сзади раздался полный сдержанный ярости голос «Лежи, гад! Стрелять буду!» И столько было в этом голосе отчаянной решимости, что папаша ни на минуту не усомнился, что стоит ему только пошевелиться, как раздастся выстрел неожиданно стукнула клиттка кто то вбежал во двор человек поваливший папашу хрипло крикнул стой в ответ послышался спокойный голос отставить лобанов это я Зотов! все в полном порядке во дворе показались люди папаша хотел приподняться но чьи то руки крепко схватили его за плечи и он услышал над собой тот же спокойный голос доктор посмотрите лобанова через минуту другой голос ответил — Пустяки, товарищ майор. Небольшая потеря крови, нервное перенапряжение. — Ведите в машину. И, обращаясь к папаше, человек сурово произнес. — Ваша карьера окончена, пан. В ответ папаша лишь глухо по-звериному зарычал и стал ожесточенно вырываться, пытаясь кусать державшие его руки. Утро субботы выдалось хлопотливое. Сергей спешно готовил дело пестрых для передачи в прокуратуру. Он не поверил своим глазам, когда увидел совершенно невероятный документ, изъятый у папаши после его ареста. В нелепых и высокопарных выражениях там сообщалось, что какие-то люди приговорили к смерти некую Елену Осмоловскую за предательство. Сергей даже не сразу сообразил, что речь идет о лени Об авторах этого письма было немедленно сообщено в институт. Сергей поехал к секретарю комитета комсомола, и там узнал о бурном комсомольском собрании, которое произошло летом, и о той роли, которую сыграла в этом деле Лена. Возвратившись в управление, Сергей явился к Сандлеру, там же был и Зотов. Сергей коротко доложил о поездке и добавил, «Комсомольская организация не довела дело до конца». «Ну так мы доведем», — сдержанно пообещал Зотов. «Что ты предлагаешь?» — спросил Сандлер. «Немедленно арестовать всех троих за подготовку убийства и судить подлецов по всей строгости закона». «Это, конечно, верно», — задумчиво произнес Сандлер, «но этого мало» и решительно повторил «мало». «Что же еще?» — удивленно поднял бровь Зотов. «А вот что». Сандлер повернул к столику с телефонами и, сняв одну из трубок, набрал номер. — Товарищ Горбунов? — Здравствуйте, — говорит полковник Сандлер из Мура. — У нас есть важный материал о группе студентов. Трусливые и гаденькие стиляги. И уже докатились до преступления. А впереди их же дало еще кое-что похуже. И о комсомольской организации, которая прохлопала все это дело. Так что присылайте корреспондента Нужен боевой фильетон об этом. Будем судить их всем обществом, всем народом. Согласны? Сейчас направить? Вот это по-нашему. Оперативно. Понимаю. Кому же, как ни в комсомольской правде, брать это дело в свои руки? Сандлер повесил трубку. Вот так, товарищи. Теперь, пожалуй, все. Дело пестрых закончено. Кстати, Коршунов, вам пора взяться за учебу. Была у меня такая мысль, смущенно признался Сергей. Но все это время как-то руки не доходили. Должны дойти, строго ответил Сандлер. Вы обязаны стать образованным юристом. Весной подавайте заявление в юридический институт на заочное отделение. Удивляюсь, как вы не обратили внимания, ведь у нас в Муре учатся очень многие. Так договорились? Есть подать в институт, весело отозвался Сергей. Ну, то-то же. А теперь, товарищи, перейдем к очередным делам. Вечером... Сергей вышел из управления и направился вниз по Петровке, невольно ускоряя шаг и с трудом сдерживая себя от желания бежать. Вот, наконец, и площадь Свердлова. Сергей невольно поглядел в дальний конец ее туда, где два дня назад, как раз в это время, он сидел с товарищами в машине, готовой к операции. Сергей завернул за угол к ярко освещенному подъезду театра. В этот момент к нему подбежала Лена. Она взяла его под руку и взволнованно сказала, — Наконец-то, Сережа, я уже боялась, что ты не придешь. — Ну что ты? Разве это возможно? — шутливо возразил Сергей, невольно, однако заражаясь ее волнением.